Глава пятая. Хребет огней Долина Майнестфир. 27 февраля 1407 года. Элир Анха склонился над телом графа Ройха и приложил ладонь к его лбу. Диагностика прошла успешно. Уркварт дышал ровно. Крепкий организм графа выдержал все, что с ним произошло во время битвы на перевале, и паладин богини мог бы его разбудить. Однако император не торопился. Жизнь Ройха вне опасности, пусть отдохнет, а он пока немного покопается в его голове, благо знаний и умений для этого ему хватало. Император кинул косой взгляд на застывшую рядом Атири, которая переживала за своего избранника и вставших за ней офицеров графской дружины. Ведьма старалась сохранять спокойствие, а командиры сотен, маг и оборотень, которые признавали над собой власть лишь одного человека, не доверяли Эллиру, ибо понятия не имели, с кем свела их судьба. — С графом все в порядке, — сказал Эллир. «Сейчас я его немного подлечу, и он будет как новенький. Отойдите, нам надо остаться вдвоем». Офицеры переглянулись и направились к своим отрядам, а Ламия уточнила. «Мне тоже уйти?» «Да». Паладин дождался, пока Ламия удалится, вытащил из ножен меч и его острием провел по земле по часовой стрелке охранный круг. После этого, поджав под себя ноги, он сел рядом с Ройха, положив оружие на колени, и подумал, что теперь в его мысли не проникнет даже Каманьо. Император закрыл глаза, и его разум соприкоснулся с разумом Уркварта. Зачем он это делал? Да затем что Ройха столкнулся с тенью враждебного бога, которая попыталась его подчинить, и выжил. Тень, одна из многих ипостасей неназываемого, рассеялась и вернулась к своему хозяину. Однако ее попытка завладеть душой Уркварта не могла пройти бесследно. Наверняка при слиянии она оставила в голове Ройха отголоски воспоминаний и чаяний древнего божества. И Элир хотел их увидеть, пока они полностью не рассеялись он никак не мог понять, почему возлюбленная богиня скрывает от него информацию о противнике, и потому решился взглянуть на того, с кем ему приходится бороться. Правда, имелись еще головы мёртвых демонов, но монстры были всего лишь исполнителями, которые, если и видели нанимателя, то не запомнили его. А тень являлась контролёром, которого неназываемый приставил Кушии и Иру и была частью сверхсущества Дольнего мира ух выдохнул илир расслабился и начал работу соприкосновение прошло легко, и мысли блок графа ему не помешал ибо установленная магами школы гадджитутур система создавалась по приказу и под контролем лира анха. Память Ройха предстала перед императором в виде раскрытой книги, в которой было огромное количество картинок, по сути, видеофайлов, и Элир стал пролистывать страницы одну за другой. Детство лёхи Киреева, юность, армия, первые годы в новом мире и осознание себя как Уркварта Изменения, планы, действия. Встреча с Ламией. Снова планы и расклады. Все это мало интересовало и Лира, ибо он обладал огромнейшим опытом и видел людей насквозь. Однако на одном моменте он задержался. Его позабавили размышления Ройха относительно своего будущего в системе религиозного культа кама и Анха едва не засмеялся. Ведь мысли графа удивительно напоминали его собственное, когда богиня только-только приметила молодого Остверского короля и положила на него глаз. Тогда он тоже думал, что сможет выкрутиться, остаться самостоятельным и ни от кого не будет зависеть. Но три века служения кама сделали из него ее верного сторонника. А когда император покидал мир Яви, и перед ним возник выбор, кому присоединиться, к Ярину воину или к богине, он выбрал кама и ни разу об этом не пожалел. «Да», — мысленно протянул император, — «хорошие времена были». Продолжая свой поиск, отыскал в памяти Ройха воспоминания о схватке с контролёром, отметил, как своевременно сработали защитные структуры человека, знак кама и браслет, и ухватился за тень. Попробовал проникнуть в суть божественной ипостаси, и это у него получилось». Обрывки мыслей, хаотичный калейдоскоп картинок, образы, странные видения, игра красок, лики множества существ, пейзажи, клочки эмоций, желания, чувства. Все это хлынуло в голову Иллира Анха огромным потоком, который едва не утопил его. Однако он терпеливо ждал, пока появится нечто четкое, и дождался. Возникло видение которое врезалось в память не называемого, а затем было скопировано его тенью и Анха стал наблюдать глазами человека судя по всему высокого и крепколоженного он наблюдал за тем, как к нему приближается хрупкая кореглазая дева в тяжелом жреческом одеянии и сердце и дрогнуло это была каманио. Свою богиню, за которую он был готов отдать все, паладин узнал бы в любом обличии. Но что она делает? Подходит к тому, кто сейчас обозначает себя как не называемый податель всех благ, выхватывает тяжелый кинжал, который был сделан из белого камня, и замахивается. В ее глазах жажда убийства, и не называемый пытается уклониться. Он не хочет умирать, но тело не слушается его. Далее бог, который находится в шоке от того, что его предали, эта эмоция была очень сильной, попробовал защититься магией, и опять у него ничего не получилось заклинания не сработали и каменный кинжал который был пропитан злой магией вонзился в его грудь пронзая сердце каманео при этом что-то выкрикивала но звуков и лир не слышал поэтому причин побудивших богиню лично убить неназываемого которого она судя по всему ненавидела он не понял Однако прежде чем покинуть воспоминания тени, император усвоил самое главное — Бог не погиб, вернее, не до конца погиб. Часть сознания умирающего божества перенеслась в одно из посвященных ему святилищ. Затем долгое время, наверное, тысячелетие, сущность спала в алтаре, а когда она пробудилась, Бог — вселился в тело еще нерожденного ребенка и начал свой путь к мести. Века он путешествовал по мирам Яве и Дольнему миру, а теперь решил, что настала пора отомстить не только Каманьо, но и другим богам, и начал войну, которая должна была закончиться великим переделом. Снова обрывки и хаос. Видение оборвалось. И Иллир Анха, вернулся в память Ройха, а потом в реальность. Кое в чем он разобрался, но видение не ответило на главные вопросы и побуждало задавать новые. Император вздохнул и разорвал мысленный контакт с графом. Затем влил в тело Ройха немного сил и решил, что надо бы поговорить с пленными демонами, которых было двое. Вдруг они обладают какой-то ценной информацией. Анха вышел из круга, кивнул Атири на тело Уркварта, мол, можешь подойти, и направился в сторону лагеря ламий, которые разбили его в стороне от дружины имперского графа. Но, сделав несколько десятков шагов, остановился. Невидимый плетеный герб Кама-Нио на его груди, такой же, как у Ройха, только более сложный и мощный, подал ему знак, что богиня желает с ним пообщаться. Если бы он был занят, то проигнорировал бы вызов. Однако вокруг было тихо, а Аполладин находился в небольшой роще между двумя стоянками. Общению ничего не мешало, и Иллир, приложив к груди раскрытую правую ладонь, частью сознания перенесся в Дольний мир и увидел богиню. Каанио восседала на своем троне и выглядела как привлекательная зрелая брюнетка в богатом церемониальном платье справа и слева от нее стояли ламии самые лучшие ее воительницы купол тронного зала был прикрыт дополнительным энергетическим щитом такого усиления охраны и повышения уровней безопасности раньше не было значит богиня даже в собственном дворце опаслось нападение Анха это понял и, спрятав часть своих мыслей в самый укромный уголок памяти, поклонился Каманьо. «Ты вызывала меня?» «Да, Иллир», — слегка кивнув паладину, ответила богиня. «Почему вы не смогли заблокировать Мертвое озеро?» «Нас ждали, там была засада, однако мы вырвались, хотя и понесли потери». Эллир послал богине, содержащей все сведения о неудачном рейде, информационный блок, а также свои предложения по изменению тактики и стратегии. «И что ты намерен делать дальше?» «Я считаю, что мы должны помочь смертным, которые находятся на нашей стороне. Неназываемый продолжает перебрасывать в реальность новые отряды наемников». Противник усиливает группировку демонов на востоке Эранги, и они переходят в наступление. Демоны уже не ограничивают себя тем, что подталкивают людей, а проявляют инициативу. Для нас это очень опасно, ведь если монстры и республиканцы прорвутся к сердцу империи, то смогут разрушить храмы, которые дают тебе и другим богам силу. Ну, а потом мы потеряем целый мир, ибо Нанхасы в одиночку против всей планеты долго не выстоит. Что ж, это было ожидаемо. Но на фронте останешься только ты. Будешь присматривать за Востоком и помогать имперцам, которых так любишь. Выходит, что лами оставляют меня. Но почему? «Я хочу, чтобы до наступления лета они уничтожили всех изменников в своих племенах, а затем собрали нанхасов и остановили армию вторжения, которая двинется на материк Эранга из-за океана». «Значит, Манкари и Дари решились на войну?» «Да. Один из вражеских экспедиционных флотов уже...» подходит к анверу, где твой потомок Марк давит восстание Ротины. И это только первая ласточка. Дальше будет хуже, и чтобы разгромить противника, мы сами должны перейти в наступление. А что наши союзники? Они окажут нам поддержку? Самую минимальную. Ярин воин сцепился с неназываемым сразу на трех своих мирах. Самур-пахарь, Асгад-старый и Верш-моряк — Ведут бои в Дольнем мире. Бойра-целительница и Лаина-охотница пока в стороне. Еще мне обещали помочь вчерашние враги. Энке-Ильмариек и Майрех-Горняк. Но на них надежды немного. В целом все достаточно плохо, хотя и не смертельно. не называемый конечно, силен, и я долгое время не подозревала, что он вернулся. Однако уверена, что мы разобьем его. «Нам бы только с силами собраться, а дальше будет легче, ведь никто из богов не желает великого передела». «Понятно. Это все?» «Нет, Иллир». Богиня послала паладину теплую улыбку и обратилась к нему, как встарь, мягко и нежно. «Я чувствую, что тебя гнетет некая тяжесть, и ты немного в обиде на меня. Что не так? Скажи мне». «Эх, была не была», — подумал император, — «рискну еще раз». «В прошлый раз за свой интерес нагоняй получил, но все равно отступать не стану». «Богиня, кто такой не называемый В гневе Каманио пристукнуло кулачком по подлокотнику кресла, и Анха подумал, что сейчас, на очень долгий срок, он впадет в немилость. Однако богиня сдержала себя и, как ни странно, все-таки ответила ему». Правда, не словами. Она передала Паладину часть своих воспоминаний. Обработав их, Элир поклонился повелительнице ниже, чем обычно, и сказал «Благодарю за доверие, моя богиня. Теперь я многое осознал и больше подобных вопросов не задам». Каманил взмахнул рукой, и Паладин вернулся в реальный мир. Здесь он еще раз просмотрел полученную от богини информацию. Хмыкнул, пробурчал себе под нос нечто неразборчивое и продолжил движение к стоянке северных ведьм. Я очнулся от того, что где-то невдалеке резали свинью и делали это очень неумело. Случается так, что бойщик не обладает опытом или твердой рукой и промахивается. Нож вонзается не в сердце поросенка, а проходит рядом, и свинья, которая вырывается, начинает бегать по скотному двору и орать. Отсюда выражение орёт как недорезанная свинья». Слушать крики животного было тошно. Я открыл глаза. Ночь. Крики смолкли, и вокруг воцарилась тишина. Рядом на седле сидит Атири, а немного в стороне горит костерок, над которым висит котелок с варевом. «Судя по запаху, мясная похлебка, жирная и сытная. Именно то, что мне сейчас нужно». «Где я?» Поднимаясь и чувствуя легкое головокружение, поинтересовался я у Ламии. Девушка улыбнулась. «В лагере возле перевала. Люди отдыхают, а тебя Иллир лечил». «Меня ранили?» «Ну, можно сказать, что и так». «Тень налетела и немного тебя потрепала». Но Анха сказал, что ничего страшного не произошло, а сестры его слова подтвердили. «Ясно. Что это за звуки были, которые меня разбудили?» «Сестры демона убивали, наверное, развлекались». «Ну, могли бы и по-тихому все сделать», — пробурчал я и кивнул на котелок. «Еда готова?» да Ламия поднялась, налила в деревянную тарелку супа, дала мне пару ломтей хлеба, и я приступил к трапезе. Пока насыщался, подошли офицеры. Они расселись вокруг, и я обратился к лейтенанту Квисту. «Какие у нас потери?» «Общие», — уточнил он. «Да». Кемецкие сотни потеряли семнадцать человек убитыми и почти восемьдесят ранеными. Нам жрицы и маги помогли, да и зелья целебного в достатке, так что больных к утру не будет. Худо-бедно, но дорогу до реки войны осилят. Среди оборотней восемь убитых, а подранки уже восстановились. У магов только один пострадал, ему демон молнию прямо в голову влепил. С лошадьми что? Почти сотня голов пала, но мы запасных брали, поэтому с животными порядок. На всех хватит, еще и под трофеи свободные останутся. Что за трофей С демонов кое-что сняли. Немного артефактов, которые маги распознали. Рога и селезенки, сердца и гениталии, железы и кости, глаза и языки, зубы и когти, мозги и черепа. Короче, все, на что господа-чародеи показали, вырезали и упаковали. Лейтенант кивнул на Вайдара, и я обратился к нему. «Разобрались, что к чему?» «Так точно, господин граф, разобрались. Это ведь очень дорогие ингредиенты. Как такое упустить? И вам деньги, и нам что-то перепадет». «Это хорошо, что ты думаешь так. А то я, честно говоря, о трофех-то как-то и забыл. Главным было победить, и мы это сделали». На миг подле костра воцарилось молчание, а затем раздался голос Амата. «Что дальше, командир?» «Завтра утром возвращаемся к Ивиас. До реки всего ничего, около полусотни километров. И еще километров двадцать до нашего укрепрайона. Так что за пару дней доберемся. Раненых и ослабевших беречь, лошадей тоже. За трофеи отвечает лейтенант Амат». Когда вернемся, о походе говорить можете, это не секрет. Однако лишнего болтать не надо. Мы вышли на разведку, не спеша добрались до хребта. Здесь встретили жриц и помогли им отбиться от демонов. Кто будет интересоваться подробностями, того сдавайте Керну, он разберется. Перед выходом общее построение, пообщаюсь с воинами, оборотнями и чародеями и посмотрю, в каком они состоянии командиры промолчали а вопросов больше никто не задавал, и я их отпустил к этому моменту прием пищи был окончен из руклаами я взял большую кружку с чаем и поинтересовался что там твои сестры делают все еще демона пытают нет они уходят произнесла атири вот как удивился я уже да И куда группа Тауса направится? На север, воевать с племенным сообществом «Волна», которая предала богиню. Ну и ладно. Это их дело, которое меня не касается. А император где? Вместе с ними отправляется или возвращается в Дольний мир? За моей спиной хрустнул переломленный сучок, и я услышал голос Элира. А император... «Молодой человек пока побудет с вами». Эллир Анха сел на бревно, бросил в огонь прутики, а я усмехнулся. «Мне, конечно, приятно, что такая знаменитая и сильная личность остается с нами. Однако хотелось бы знать причину такого поступка». «Причина простая. Приказ». «Я должен наблюдать за демонами, которые наверняка попытаются усилить этот фронт и проломить оборону имперских феодалов. И если они перейдут в наступление, то мне придется их сдерживать». «Вот так, граф Ройхо, никого другого у нашей богини под рукой, чтобы заняться этим делом, не нашлось». «Мне-то что, я рад, что с нами полубог?» «Полубог, говоришь?» «Ха-ха!» император рассмеялся и поворошил палкой в костре угли. «Полубогом, граф, я стал всего пару месяцев назад. Да и то лишь потому, что благодарный потомок поставил в мою честь святилище. От него, где бы ни находился посвященный мне алтарь, я постоянно получаю немного энергии. Это формальный признак полубога, но сам я себя таковым не считаю». Я тот, кто есть. Бывший властитель, полководец и паладин богини Каманьо. Так что называй меня просто илир и обращайся по-свойски. Я не гордый, ведь нам довелось сражаться против общего врага, и ты мне помог. Как скажешь, илир? Император бросил взгляд на Ламию, которая смотрела на него настороженно, и спросил. «Ну, а ты, красавица, чего такая хмурая?» «Да так», — ведьма пожала плечами. «Просто это все как-то неожиданно». «Понимаю». Анхо протянул к огню руки, и по его губам пробежала блаженная улыбка. Видимо, ему нравилось пребывание в реальном мире. Однако я продолжил нашу беседу. илир а как долго ты будешь с нами?» «Не знаю». Месяц, два, три, а то и год. Как богиня решит. Лично я свое мнение нашей дорогой небожительницы всегда выскажу. Но общую картину видит только она. И если Кама Нио говорит, что я должен находиться здесь, значит, так и будет. В бою я могу на тебя рассчитывать? Конечно. Однако до определенного предела. С утра я сменю внешность и для всех стану Нанхасом, который присоединился к твоему отряду. Иногда буду отлучаться на разведку и силой разбрасываться не стану, чтобы демоны меня сразу не учуяли. Помимо этого, через жриц Ракойны мы станем скидывать информацию моему потомку Марку и вашим командующим». Ответ императора я принял, хотя не до конца понимал значение происходящих вокруг меня событий. Однако кое-что, несмотря на последствия столкновения с тенью и шумы в голове, я сообразил сразу. «Анха знает столько, сколько никто из ныне живущих людей в империи, и этими знаниями он может поделиться со мной. Такое возможно?» Запросто, поскольку оба мы имперцы, и над нами одно божество. На секунду я представил себе, что из этой встречи и нашего временного сотрудничества можно получить. И обомлел. Но виду, что волнуясь не подал. Хотя зачем шифровался, если полубог предугадывал все мои поступки на десяток ходов вперед? Наверное, по привычке, и чтобы лицо сохранить. Прищурившись, Анха посмотрел на меня. «Ну?» «Чего «ну»?» — не понял я. «Говори, о чем хотел попросить». «Стань моим учителем», — Элир Анха выдавил я из себя, и мне моментально стало легче. «Вот видишь, Урквард, как все просто. Попросил и жди ответа». Император улыбнулся. — А если взамен я попрошу тебя принести мне клятву на верность? Не роду Анха, которому ты уже клялся, а лично мне? — Готов. Я не колебался. — Это хорошо, что готов. Да только не нужны мне клятвы. Это проверка. «Пока я буду с тобой рядом, займусь твоим обучением. Мне не нетрудно. Тем более, что хотелось бы проверить несколько собственных мыслей относительно ускоренной подготовки паладинов. Но есть один момент, о котором ты должен знать сразу». «Какой?» Не отвечая, Элир посмотрел на Ламию, и она отвела взгляд. «Я уловил, что они обменялись мысленными посланиями, которые мне слышать не полагалось» после чего Атири вскочила и, глядя на императора, выпалила. «Не вмешивайся, Элир!» «Спокойно, девочка!» Полубог щелкнул двумя пальцами, и Ламия плюхнулась на свое место. «Ты оттягиваешь серьезный разговор со своим избранником. А зря. Он все видит и все понимает, и твое молчание расценивается как двойная игра». По сути, так оно и есть, и мне это не нравится. Никогда не нравилось. Ни в то время, когда я был жив, ни позже в Дольнем мире, ни сейчас, когда я обрел возможность вернуться к людям. «В чем дело?» — вклинился я в разговор. Вновь обмен взглядами между Анха и Атири, и полубог спросил. «Урквард, ты знаешь, что должен стать мужем этой прекрасной молодой леди?» Кивок на ламе. «Да». «А понимаешь, что после этого произойдет?» «В общих чертах». «И как ты к этому относишься?» «Настороженно». «Вот!» Элир назидательно поднял указательный палец. «Это нормальная реакция всякого самостоятельного мужчины, который не до конца понимает, что ему уготовано». «А при здесь то, что я хочу у тебя учиться?» «Притом, Урквард, что знание даст тебе силы, а поскольку методы у меня нестандартные и рассчитаны на резкий подъем ученика, произойдет это довольно быстро. Разумеется, если ты выживешь. И чем ты будешь сильнее, тем больше людей отвернется от тебя, и рядом останется только Атири». «Не может быть. Я не поверил Элиру. Меня любит жена. У меня есть семья и ребенок. За моей спиной дружина, и рядом всегда готовы встать друзья. Так не бывает, чтобы все близкие люди взяли и отвернулись». «Бывает, граф. Еще как бывает». В голосе императора слышалась грусть. «И дело не в зависти или каких-то нехороших чувствах. Нет». Ты помечен знаком богини, которая уже определила основные вехи твоей жизни. И когда ты будешь приближаться к уровню паладин, то начнешь стремительно меняться. И то, что раньше казалось тебе важным, превратится в досадную мелочь. Люди вокруг это почувствуют и поменяют свое отношение к тебе. Это будет происходить вполне естественно и закономерно. Друзьям станет не до тебя, и они отдалятся, ведь дружить можно с равным или с тем человеком, кто близок по духу и имеет общий интерес. Воины будут подчиняться, уважать и выполнять любые приказы, но ни один из них не захочет сблизиться с тобой. Жена охладеет, а братья станут смотреть на тебя как на героя, однако не будут воспринимать графа Ройха как старшего родственника. Кирпичик к кирпичику, и получится стена, которая оградит тебя от людей. И знаешь, что самое интересное? Ты сам построишь эту стену и будешь рад. Это неизбежно? Ну почему же? Всего этого можно избежать. Прогони Ламию, отрекись от Каманьео, оставайся на прежнем уровне по силе и знаниям, и сможешь прожить жизнь обычного человека. Скорее всего, не очень долгую, и твое имя быстро сотрется из памяти людей. После чего в Дольнем мире граф Ройха станет кормом для демонов, или, если за тебя замолдят словечко духи предков, ты войдешь в свиту одного из имперских богов. Печально? «Да, но ты никому и ничем не будешь обязан». Я посмотрел на Атири. «Что скажет она?» А девушка виновата отвела взгляд и кивнула. «Все так и есть. Ничто не дается просто так и не делается без причины. Я учу тебя, чтобы ты стал моим мужем и паладином каманио А что произойдет, если я прикажу тебе покинуть меня?» «Смерть? Я уйду и умру?» Вот верно говорили мудрецы, что от многих знаний многие печали. Об этом я думал ранее и задумался сейчас. Промолчал бы Элир, и мои думы остались бы со мной. С и поговорил бы или нет? Неизвестно, но, скорее всего, нет. А значит, я продолжал бы двигаться по своему жизненному пути и проходило бы это тихо, мирно, спокойно и без надрыва. Само собой, если бы меня не убила какая-нибудь тварь или вражеский воин. А теперь что? Взбрыкнуть, горделиво расправить плечи и выкатить грудь колесом, а потом сказать, мол, «Я сам по себе». Нет уж... Это ничего не даст и приведет меня к гибели. А изменения в судьбе, о которых говорит Иллир Анха, когда они еще произойдут? Явно не завтра и не послезавтра. Поэтому самый лучший вариант оставить все как есть и обучаться у Иллира всему, что он захочет мне дать. А что произойдет потом, поживем, увидим». Ведь что толку гадать, когда мир полон опасностей, а я нахожусь на войне? Я согласен учиться и не отвернусь от каманьо Анха одобрительно кивнул, а Ламия улыбнулась. «Для них все складывалось хорошо, а для меня — не знаю».